глава 16. Тем временем общественное негодование накалялось, досмотр книг, бумаг и счетов начальника дока продолжался, и вся Англия, затаив дыхание, ждала, пока результаты станут известны. Так обстояло дело, когда в четверг вечером в половине восьмого, ровно через неделю после обнаружения этого пакета на теле утопленника, произошла удивительная история, превзошедшее все, что было раньше, своей таинственностью и ужасом. Самый дикий шторм, какого ни случалось на этом побережье в течение многих лет, бушевал с самого рассвета. Воющий ветер, рвавшийся прямо через канал из Франции, гнал чернильно-черные валы на чернильно-черный берег, и все дьяволы бездны бесились и веселились среди громов и мрака. В доме временного капитана Дока, адмирал-суперинтендента, Сэр Чарльз Фордек вместе со своим личным секретарем господином Полом Гримсдиком и аудитором господином Александром Маккиннере, продолжавшими свое расследование с утра, теперь приближались к концу работы. Они находились в запертой и хорошо охраняемой комнате, за пределами которой находился часовой. Вокруг дома в бурном хаосе шторма мерзли, проклиная судьбу, патрульные. Над книгами в одном конце комнаты склонились сэр Чарльз и аудитор, в другом Пол Гримсдек стучал на пишущей машинке, расшифровывая стенограммы. Это случилось в тот момент, когда часы на каминной полке пробили половину восьмого. С неба донесся страшный удар грома, сама земля, казалось, задрожала, и трое мужчин вздрогнули от неожиданности. «Ого! Юпитер сердится!» — со смехом воскликнул сэр Чарльз — В этот раз что-то пошло не так, помяните мое слово. Что-то пошло не так? А еще через полчаса до него дошла тайна и страшная природа этого чего-то, что стало известно ему и его двум спутникам. Оператор в центральном телеграфном офисе, сидящий рядом с бесшумным инструментом с открытым ключом, расшифровывая сообщение, которое за мгновение до того дошло до него, подпрыгнул, как и они, когда раздался этот раскат грома. Затем, без намека или предупреждения, телеграфный аппарат отстучал обрывок сообщения, без начала и конца. «Ого! Что-то странное!» — пробормотал телеграфист и наклонился, чтобы принять сообщение. В следующий момент он оказался потрясен, словно молния попала прямо в него, ибо сообщение гласило «И восьмидюймовые пушки» «Боковые бронеплиты палубной башни!» И на этом, так же внезапно, как началось, сообщение обрывалось. «Боже, здесь еще один проклятый немецкий шпион!» — воскликнул оператор, спрыгивая со своего места и хватаясь за шляпу. «Господин Хокин, следите за аппаратом! Кто-то телеграфом передает Сверфи секретную информацию, и Шторм скоммутировал провода и отправил нам сообщение». Затем он бросился в бушующую тьму. Но загадка оказалась еще таинственнее, когда факты стали изучать. Эти две части предложений оказались стенографической копией информации, которую только что распечатал Пол Гримзик. Эти записи никогда не покидали стен охраняемой комнаты, охраняемого дома, ни на одну секунду с момента их набора на печатной машинке. Никто, кроме троих проверенных агентов, не проходил в эту комнату. Ни разу в течение всех семи дней расследования — В комнате, в доме или в пределах досягаемости от него не было телеграфного аппарата. И все же кто-то в этом здании, кто-то, кто мог бы знать эти вещи, просто стоя в этой комнате и копируя их, ибо об этом никогда не говорилось из уст в уста, какое-то невидимое, неощутимое, сверхчеловеческое существо передавало в эфир государственные тайны. Как? Кто? Кому? Естественно, такое положение дел — взбаламутила всю страну и вызвала панику, которую усугубляла истерика прессы. Таким образом, дела обстояли вечером в среду, 22 мая, и таким образом они все еще обстояли утром 23 когда в доме Клика зазвонил телефон. Долобс ворвался в спальню Клика, плача, взволнованный и растрепанный. «Мистер Нерком, сэр, он звонит из дома, спешно хочет переговорить с вами». «Дело касается национальной безопасности, как говорит он, и ни минуты нельзя терять». Клик встал с постели и взял трубку, но едва он произнес обычное «Привет», как голос суперинтенданта загрохотал могучим ураганом. «Родина зовет, парень!» «Расследование чертовщины вокруг верфи в Портсмуте!» «Сэр Чарльз Фордек только что отправил нам запрос. Мчись туда, как если бы за тобой гнался сам дьявол, немедли! Хватай такси, если надо!» Встретимся там, на Портсмут-Роуд, в 7.30. Мы покажем этим шпионам, гераки зимуют. Да, боже, ну все, убегаю». Затем раздался щелчок, и связь прервалась. Клик принялся очень быстро одеваться. Когда он выходил из дома, солнце едва выглянуло из-за горизонта на востоке. По крайней мере, часть пути Клик должен был пройти пешком, и путешествие было долгим. Но к четырем часам было почти так же светло, как в полдень, В пять Клик уже ехал на такси, а в семь он был на Портсмут-Роуд в Гилфорде и жевал бутерброды, которые Доллапс заботливо сунул ему в карман и поджидал красный лимузин. Машина вынырнула из-под горки на 10 минут раньше назначенного времени, и настолько дикой была скорость, с которой Леонард в яростном порыве гнал вперед, что Клик не мог придумать ничего, с чем можно было бы сравнить машину и водителя кроме как с красным смерчем, со свистом, несущимся по зеленовато-лиловому фону, разбрызгивая грязь во все стороны, и красный металлический демон с совиными глазами был сердцем этого смерча. Машина с визгом тормозов остановилась возле клика, едва тут успел запрыгнуть внутрь, как красный смерч вновь рванулся вперед. Патриотический порыв Ленарда не позволял шоферу медлить ни секунды. Господи, ну кто может надеяться победить нацию, где все шофёры такие патриоты? С усмешкой заметил клик Неркому, рухнув тому на колени, а не на сиденье рядом с ним, из-за того, что автомобиль слишком резко рванул с места, как только он оказался внутри. Это могло бы стать уроком нашим немецким друзьям, дорогой Нерком, если бы они захотели понять дух англосаксонской расы. Им одна дорога, ват. А если они столкнутся с нами? В этом я, не сомневаюсь, ни на миг объявил суперинтендант, слишком пылающий любовью к отечеству, чтобы понимать шутки и выбирать слова. Это ничтожная горстка негодяев, чтобы им всем провалиться на самое дно преисподней. Этот проклятый шпионский бизнес под маской дружбы в мирное время. Смотри сюда, Клик, если дело дойдет до драки, просто дай мне пистолет. Я покажу правительству, что могу сделать что-то ради Англии. Не только перебирать бумажки в кабинете, да? «Обещаю», — пробормотал Клик с одной из своих любопытных кривых улыбок. Он привык к этим маленьким вспышкам патриотической ярости, которые случались у мистера Неркума всякий раз, когда пресса вытаскивала из забвения призрак немецкой угрозы. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Было бы неудобно из-за фантазии порядочных журналистов попасть в просак. А ведь если верить новостям... Давно назревшая Моравская революция наконец разразилась. Короче говоря, наш добрый друг граф Ирма сбежал из Сульберге, возглавил повстанцев и организовал марш на столицу. Здесь клик резко приподнялся, словно вспоминая что-то, и прежде чем мистер Нерком смог произнести слово, приступил к обсуждению шпионской истории, которую им предстояло распутать, и заставил его погрузиться в подробности дела».